В конце июня Радиславу поручили принять участие в работе над темой, требующей постоянных выездов в командировки. Многие сотрудники захотели летом уйти в отпуск, а материал-то собирать надо. Никто план научной исследовательской работы не отменял, вот его и пристегнули, как пристёгивали почти ко всем темам, над которыми работал отдел. Начальник знал, что майор Романов в сентябре будет поступать в адъюнктуру, Поэтому включать его в какую-нибудь тему на постоянной основе бессмысленно. Парню просто надо пересидеть несколько месяцев, так пусть помогает другим или выполняет внеплановые поручения. Он с удовольствием уехал, предварительно договорившись с Лизой, что возьмёт, как и полагается, билеты на поезд, которые потом сдаст в бухгалтерию для отчёта, а сам вернётся самолётом, купив билет на собственные деньги, и явится из аэропорта прямо к любимой. Таким образом, у них будет целых 20 бесконтрольных часов, которые они проведут вместе, не расставаясь ни на минуту. Владислав подгадал таким образом, чтобы возвращение пришлось на субботу, и Лизе не нужно было работать. Это были упоительные 20 часов счастья, которые они провели, не вылезая из постели. К вечеру, когда должен был прибыть поезд, Владислав вернулся домой и вернулся, как всегда, с удовольствием во время пребывания у Лизы, и им жаль было тратить время на приготовление еды. Они перехватывали бутерброды, запивая их кисловатым и довольно противным на вкус растворимым кофе. Да и в командировке кормили отнюдь не разносолами, и он соскучился по настоящей вкусной пище. Кроме того, ему не терпелось рассказать Любе о своих новых впечатлениях, полученных в поездке. Лизе он, конечно, тоже кое-что рассказал, но совсем немного. Ее это не было интересно, да и потом ему и без того было чем заняться. Однако дома, наевшись и перекинувшись с женой буквально несколькими словами, Родислав почувствовал, что его сморило. Он засыпал на ходу, ещё бы больше суток не спал. Сперва отработал день на выезде, потом помчался в аэропорт, летел, ехал к Лизе, и у неё тоже глаз не сомкнул. Он устал. и смертельно хотел спать. Роденька, как же ты измучился в этой поездке, сочувственно сказала Люба. Пойдём, я помогу тебе принять душ, а то ты прямо в ванной уснёшь. Помоешься и сразу ложись. Она отвела его в ванную, заставила сесть в воду, намылила и поливала душем, а он перестал бороться со сном и то и дело задрёмывал. Потом она вытирала его тёмно-красным пушистым полотенцем, и Владислав Романов чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. 20 часов страстной любви, и впереди покой, прохладная чистая постель, крепкий долгий сон, а затем вкусный сытный завтрак. Хорошо, что завтра воскресенье, и хорошо, что ребята на даче. Никто и ничто не помешает ему выспаться. Дача, дача. Наверное, придётся завтра ехать за город к детям повидаться и отвезти продукты. А он так хотел побыть дома. Завтра к детям надо, пробормотал он, засыпая. Не надо, я сегодня уже съездила, донёсся голос Любы. Всё купила и всё отвезла. Конечно, если ты хочешь, я сплю, тихо выдохнул он. Я хочу только спать. Я очень устал. Спи, родненька, спи, мой золотой. Он мгновенно провалился в сон, успев подумать только о том, как он счастлив. Следующая командировка не заставила себя ждать, и снова были куплены официально железнодорожные билеты и приобретённый за свой счёт билет на самолёт, и снова были чудесны, но пролетевшие так быстро часы, проведённые с Лизой, Потом были и третья командировка, потом ещё одна, четвёртая. В середине августа Родислав возвращался из очередной поездки, на этот раз из Ленинграда. У него был билет на Красную стрелу, выезд в 23:55, прибытие в Москву в 8:25 утра. Как и было запланировано, он сел в самолёт вечером, закончив работу и отметив командировочные удостоверение, и около полуночи оказался в столице. Телефон Лизы не отвечал, но это Радиславу не остановило. Он взял такси и поехал на улицу Маршала Бирюзова, где жила Лиза. Дверь ему никто не открыл. Он несколько раз нажимал кнопку звонка, пока не заметил засунутый в щель между дверью и косяком листочек бумаги. В записке Лиза сообщала, что у неё внезапно заболел отец, живущий в Дмитрове, и ей пришлось уехать к родителям. Там же был номер их телефона, но что толку с этого номера, если по нему не откуда позвонить, кроме как из дому. Номер не прямой московский, а междугородний областной, из автомата по нему не позвонишь. Родислав крякнул от досады. Поразмышлял некоторое время, посмотрел на часы, почти половина первого и отправился домой. Ему повезло сразу же поймать частника, и он ещё успел на последний поезд метро. Скажу Любе, что устал и соскучился, поэтому поменял билет и прилетел, думал он по дороге. Жаль, конечно, что так вышло, но ничего не поделаешь. Люба будет рада, покормит меня, уложит спать. А перед этим мы поговорим. Надо будет обязательно рассказать ей про того питерского подполковника, с которым мы сцепились по поводу секретных документов. Как-то нехорошо мы с ним расстались. Кажется, он на меня злогу затаил. Наверное, я был неправ. Во всяком случае, неприятный осадок у меня остался. Расскажу Любе, она как-то так ловко умеет расставлять всё по своим местам, То кажется, будто всё нормально, и ничего особенного не случилось. Эх, чёрт возьми. Жалко, что у нас запрещено двойное женство. У меня была бы идеальная семья с двумя жёнами. С одной я бы спал, а с другой дружил и растил детей. Он умел почти всегда и почти во всём находить не только минусы, но и плюсы. И подходя к своему подъезду, Родислав был уже доволен, что всё получилось так, Как получилось. По крайней мере, сегодня ему не придётся прятать глаза, когда Люба начнётся крушаться над его усталостью и измученным видом. Он явится домой не из постели любовницы, а действительно прямо с самолёта. Ну, не совсем прямо, конечно, но и не из постели. И следы усталости на его лице, помятые виты и синева под глазами, будто именно от работы в командировке и от жизни в ведомственной гостинице. а не от безудержных любовных утех всё-таки в том, чтобы приходить домой с чистой совестью, тоже есть своя прелесть. Он открыл дверь квартиры, зажёг свет, сменил ботинки на тапочки и на цыпочках направился в спальню. Темно и тихо. Люба, конечно, уже спит, и надо разбудить её осторожно, так чтобы она не испугалась. После яркого света в прихожей темнота спальни показалась ему кромешной, и первые несколько секунд он ничего не различал, кроме смутного пятна зашторенного окна. Потом глаза адаптировались к темноте, он тихонько подошёл к кровати, очертания которой были какими-то не такими. Да постель же не разобрана, сообразил Владислав. Она аккуратно застелена, и накрыто покрывалом. Любы здесь нет. Может быть, она спит в детской? Мысль показалась ему вполне разумной, хотя и слабо аргументированной. Зачем спать в комнате детей, если есть спальня? Тем более Лёлькина кроватка совсем маленькая, а Колкин диван, хоть и достаточно длинный, но слишком узкий для человека, привыкшего к двуспальной кровати. Но где ты же Люба должна спать? Если не в спальне, то в детской или в гостиной, где тоже есть полуторный гостевой диван и ещё раскладное кресло-кровать. Но не в детской, ни в гостиной жены не оказалось. Её вообще не было дома. Да она же у родителей осенила его. Ну, конечно, она не ждёт меня сегодня вечером, я должен приехать только утром. И она планирует встать пораньше и вернуться домой, чтобы приготовить мне завтрак и встретить меня. Правда, странно, что она ничего мне не сказала накануне, я же звонил ей из Питера. Но, возможно, желание поехать к маме с папой возникло внезапно, или у них что-нибудь стряслось, как у Лизы. Может, мама Зина прихворнула, или Николай Дмитриевич. А вдруг что-то с детьми? Моя мама позвонила и Люба рванула на дачу. При мысли об этом Родислав похолодел. Телефона на даче не было. Номер сняли ещё много лет назад, когда умер Евгений Христофорович, которому телефон полагался как заслуженному учёному. После его смерти номер отдали в поселковый травмапункт, где телефонная связь нужнее. В те времена телефонизация в Московской области ещё была в зачаточном состоянии, и номера были дефицитом. Если нужно, Клара Степановна звонила с почты, а позвонить на дачу было невозможно. Что делать? Как узнать, что случилось? Первым порывом Родислава было позвонить головиным. Он уже схватил было телефонную трубку, но опомнился. Почти 2 часа ночи. Если Люба мирно спит у родителей, И там всё в порядке, то он разбудит и переполошит всё семейство. А если жена на даче, и там тоже всё в порядке, то его звонок головиным посеет ненужную панику. Любой человек разумный и ответственный утешал себя Родислав Если бы с детьми что-то произошло и Люба уехала к ним, она обязательно оставила бы ему записку, потому что не могла быть уверена, что сумеет вернуться к его возвращению. Если она записку не оставила, то стала бы полностью уверена, что ничего не помешает ей быть дома вовремя, чтобы встретить мужа с поезда. А если она полностью уверена, значит, ничего катастрофического не случилось. он поставил на огонь чайник, заварил себе свежего чая, отрезал кусок белого батона, щедро намазал сливочным маслом, положил сверху толстый кусок своего любимого российского сыра и с аппетитом съел бутерброд. Еды в холодильнике было много, но Радиславу лень было заглядывать во все эти кастрюльки, мисочки и судочки, и возиться с разогреванием тоже не хотелось. Он сделал ещё один бутерброд. и запил его сладким чаем, после чего разделся и забрался в постель. Но уснуть не удавалось. В последний раз он спал на этой кровати один, без Любы, без малого шесть лет назад, когда Люба была в роддоме. В командировках ее тоже не было рядом, но это же совсем другое дело. Подсознание давало четкую установку — это командировка, и жены здесь нет. Нет и быть не может. Так что в поездках Радислав приотлично засыпал один. Но здесь, дома, в этой спальне, на этой кровати, он не привык к одиночеству. Он ворочался. То одеяло казалось ему слишком жарким, и Радислав отбрасывал его, то он начинал замерзать и снова укрывался до самого подбородка. То ему хотелось пить, то курить... В конце канцовы он сажок, висящий над изголовьем бра, и открыл книгу. Сначала показалось интересно, но очень скоро он поймал себя на том, что совершенно автоматически складывает буквы в слова, не вдумываясь в смысл. Встал, снова выпил чаю, покурил, сна не было. Наконец ему удалось задремать. Но из тревожной полудрёмы его вырвал донёсшийся с улицы через распахнутое Настиш окно звук захлопнувшейся автомобильной дверцы. «Люба!» — почему-то подумал он и выскочил на балкон. Это действительно была его жена. И рядом с ней красивый молодой человек, который вполне недвусмысленно целовал её на прощание. Люба погладила его по волосам и... И скрылась в подъезде. А молодой человек сел в машину и уехал. Господи! С ужасом подумал Радислав. Что это? Что это было? Люба провела ночь у этого парня. Она мне изменяет? И снова накатило ЭТО. Он ничего не соображал. Ноги приросли к полу. Руки затряслись. Подступила тошнота. Он даже не слышал, как открылась входная дверь, и только увидев Любу прямо перед собой, понял, что она уже здесь. Ты дома? В его голосе не было ничего, кроме испуганного удивления. Твой поезд должен прийти только через 2 часа. Я всё видел, выдавил он. Люба молча сняла платье, накинула лёгкий пинеар и вышла на кухню. Родислав услышал, как загремела посуда и полилась вода из включённого крана. Он постарался взять себя в руки и пошёл вслед за женой. Люба, я всё видел. Ты мне ничего не хочешь сказать? Хочу. Она обернулась и улыбнулась. Нам давно пора поговорить, Родик, но лучше сделать это не на голодный желудок. Сейчас я приготовлю завтрак. И мы поговорим. Его затрясло еще сильнее. Что она имела в виду, когда сказала, что им давно пора поговорить? Что этот любовник у нее уже давно, и она собирается уйти от Родислава и забрать детей? Или что она давно знает о Лизе? Нет, не может быть. Люба не может ничего знать. Он всегда был очень осторожен и предусмотрителен. Наблюдая за женой, хлопочущей у плиты и накрывающей на стол, он немножко успокоился, уж очень привычная и мирная была картина. И как всегда, на столе появились белоснежные салфетки, в старинных мельхиоровых кольцах, фарфоровые, голубые с белым, сахарница и молочник. И зашкварчали на сковороде гренки с сыром, колбасой и помидорами, и разнёсся по всей кухне запах смолотых в ручной мельнице кофейных зёрен. Всё было так красиво, так обыденно и так страшно. Радислава замутило, и он еле успел добежать до ванной. Завтракали молча, Радиславу кусок не лез в горло. но он мужественно давился и ел, как будто от этого зависела его жизнь. Люба тоже ела мало и медленно. — Я все знаю, родик, — наконец произнесла она, глядя ему в глаза. — Я даже знаю, что ее зовут Лизой. Она вчера мне звонила. «Кто — Кто? — нелепо выкрикнул он, как будто и без того непонятно было, кто ей звонил. — Лиза, — спокойно продолжала Люба. Она позвонила и сказала, что у неё заболел отец, и ей придётся ехать к нему в Дмитров. Просила тебе это передать. Лиза, наша лаборантка, просто она, наверное, не смогла вчера никому дозвониться, кроме меня, вот и предупредила, что её сегодня не будет на работе. Он не мог скрытой облегчение и мысленно хвалил себя за то, что всё оказалось так просто, и он нашёлся, что ответить. Родик, какая работа. Сегодня выходной. Ты забыл? У тебя с Лизой роман. Я давно это знаю. Люба говорила мягко и, кажется, совсем не сердилась. Ты больше не любишь меня. Ты теперь любишь её. Ну что ж, это жизнь так случается сплошь и рядом. Ты изменяешь мне уже 4 месяца, и не надо думать, что я ничего не чувствую и не замечаю. Я тоже не храню тебе верность. С недавних пор у меня появился человек, которому я очень дорога и который в меня влюблен. Думаю, влюблен так же сильно, как ты в свою Лизу. — А ты? — только и мог произнести Радислав. — Он мне нравится. Может быть, я тоже влюблена? Она слегка улыбнулась. Чуть — Чуть-чуть. Мы с тобой вместе уже четырнадцать лет. Наши чувства ослабели, и это естественно. Мы с тобой должны подумать, как мы будем жить дальше. Только тут он вдруг сообразил. что не возражает против обвинения в измене, наоборот, вроде как соглашается. Но ведь Люба не может ничего знать точно, не может, не может. Она может только подозревать, но доказательств у неё нет. И вчерашний звонок Лизы ни о чём не говорит, и можно ещё по сопротивляться и попытаться вытянуть сухим из воды. Однако Радислав не мог собраться с мыслями, это не отпускало его. Ты хочешь от меня уйти? подавленно спросил он Нет. Я очень не хочу от тебя уходить и не хочу, чтобы уходил ты. У нас дети, и они должны вырасти в полной семье с отцом и матерью. Лёлька у нас очень чувствительная, для неё твой уход будет страшным ударом, от которого ещё неизвестно, оправится ли она. Ты же знаешь, она из-за сорванного цветочка будет весь вечер рыдать. А когда увидела на улице мёртвую птичку, У неё температура поднялась и 2 дня держалась. Нельзя подвергать девочку такому стрессу. Кроме того, не забывай про папу. Развод он тебя не простит. У тебя не будет никакой карьеры, он тебя просто раздавит. Да и мне развод не нужен. После того, как папа выгнал Тамару, я у него осталась единственным светом в окошке. И если выяснится, что мой брак неудачен, он этого просто не переживёт. В нашей с тобой жизни очень многое завязано на наш брак. Я стою в очереди на машину, но я же не собираюсь её водить. Ездить будешь ты и меня будешь возить и детей. Если мы разведёмся, ты останешься без машины, а я без водителя. Нам придётся разменивать квартиру и делить мебель. А как? Тем более мы только что купили новую стенку. Год в очереди отмечались. Но всё это ерунда. Главное наши дети и наши родители. Они не должны пострадать. Они обязательно пострадают, если мы разведёмся. Таким образом, развод отпадает. А что остаётся? Глупо спросил Родислав. Ты хочешь, чтобы я бросил Лизу и из-за этого ты готова бросить своего красивого мальчика? Думаешь, у нас получится начать всё сначала? Городненько, милый. Я похожа на наивную дурочку. Как мы можем начать все сначала, если ты уже однажды разлюбил меня, а я разлюбила тебя? С этим ничего невозможно сделать. Но мы с тобой не только муж и жена. Мы с тобой всегда были друзьями, и это может быть самое ценное, что есть в нашей с тобой жизни. А дружба предполагает честность и открытость. Ты и готов к честности и открытости». ли во ещё есть возможность отступить она ни в чём его не уличила ничего не доказала но ложь такая трудоёмкая штука требующая огромного напряжения а люба предлагает ему честность и открытость говорить правду легко и приятно всплывая из глубин памяти цитата из какой-то книги но родислав не смог припомнить из какой именно я готов вырвалось у него раньше, чем он смог осознать смысл сказанного. Тогда я предлагаю тебе договор. Честный договор двух уважающих друг друга людей. Каждый из нас живёт собственной личной жизнью, и никто, я подчёркиваю, никто об этом не знает, даже наши с тобой близкие друзья. Для всех, и в первую очередь для детей и наших родителей, Мы остаёмся любящей и дружной парой. Мы принимаем гостей, проводим вместе отпуск, навещаем родственников и растим Колю и Лёлю. Внешне ничего не должно измениться, вернее, должно стать даже лучше. При этом мы даём друг другу личную свободу, с уважением к ней относимся и покрываем друг друга перед всеми. Ты можешь уходить к Лизе, когда дети уснут, и возвращаться на рассвете, пока они ещё спят. Но для всех ты ночуешь дома. И прекратите эти фокусы с командировками. Деньги на авиабилеты ты берёшь из нашего общего бюджета. А я, как экономист, она снова улыбнулась, не могу мириться с таким нерациональным расходованием средств. Мы с тобой будем заранее договариваться. и согласовывать графики твоего и моего отсутствия, чтобы ни дети, ни родители ни о чём не догадались, и перестанем друг другу врать. Вот такой договор я тебе предлагаю. Ты согласен? Конечно, он был согласен. Тошнота и дрожь прошли, и слушая ровный, мягкий голос жены, говорящей такие разумные вещи, Родислав полностью пришёл в себя и обрёл способность соображать. Какая Люба всё-таки умница, какая она молодец, никаких скандалов, сцен, слёз и упрёков. Но где вы ещё видели такую жену? Она предлагает ему ту самую идеальную ситуацию, о которой он в шутку мечтал всего несколько часов назад. У него две жены: с одной он спит, с другой живёт и растит детей, и всё официально, без лжи и притворства. А еще говорят, что мечты не сбываются. — Я согласен, — радостно ответил он. — Спасибо тебе, Любаша. Ты самая лучшая жена на свете. Она отвернулась, убирая со стола грязную посуду и ответила, не поворачивая головы. — Я знаю. В ее голосе Радислав не услышал слез, а лица он просто не видел. — Любаш, а у тебя давно с этим мальчиком? — Не очень. С тех пор, как ты прилетел из Сективкара. Она по-прежнему не поворачивалась, стояла к нему спиной и мыла посуду. Я приехал поездом. Радислав машинально всё ещё пытался солгать. Ты прилетел. Ты был настолько рассеян, что выложил на стол всё содержимое карманов, в том числе билеты на поезд в оба конца и свой паспорт с вложенным в него билетом на самолёт. У нас в тот день была в гостях мама Она полюбопытствовала и задала мне вполне законный вопрос: зачем тебе для двух поездок целых три билета? Я в твоих вещах и бумагах не роюсь, ты же знаешь, но мама у меня женщина простая. Мне нужно было быстро что-то сообразить и ответить. Уж не помню, как я её успокоила, но я-то всё поняла. Я и раньше догадывалась, а с того момента знала уже точно. Олег давно за мной ухаживал, А после сок тывкары я ему уступила. Мне захотелось почувствовать себя на месте твоей возлюбленной. Мне захотелось быть любимой и желанной, такой, какой я для тебя никогда не была. И хватит об этом. У него пересохло во рту, пришлось налить из графина яблочный сок и сделать несколько больших глотков. И как? Удалось почувствовать? Надеюсь, что да. Я же сказал, Хватит об этом. Честность и открытость должны иметь свой предел. Мы не лжём друг другу, но и об интимных подробностях не распространяемся. Хорошо? Конечно, конечно, торопливо согласился Владислав. А давай сегодня на дачу съездим. Я по ребятам соскучился. Давай. Сейчас закончу уборку и поедем. Они зашли в магазин, накупили продуктов и сладостей для детей и Клары Степанны, провели за городом целый день. Радислав сходил с сыном на рыбалку, Люба научила Лёлю шить юбочку для куклы. Вечером они вернулись в Москву и на часок заглянули к Головиным, где Радислав поговорил с тестем о проблемах МВД и о судебных процессах над Филатовым и Щиранским. обвиняемыми в измене родины, а Люба поболтала с матерью о детях и тихонько, тайком, уединившись на кухне, о Тамаре, которая, кажется, была очень счастлива со своим Григорием, только, к сожалению, пока не беременна. Люба и Радислав вернулись домой поздно вечером, ощущая за спиной субботу, прожитую так, как проживают в выходной день счастливые супружеские пары. Оба они понимали, что это было первым днем их новой жизни. такой не похожий на прежнюю.